Эти поздние сожаления, раскаяние в том, что поправить было невозможно, бесцельное думание о том, каково могло бы быть его настоящее, если бы было иное прошлое. Все это доказывало ясно, что князь ослаб рассудком, что в его годы иные душевные боли уже не могут проходить бесследно. Когда князь снова увидел пред собою выздоравливающую жену с холоднострогим лицом, которая двигалась с твердую поступью, высоко держала голову, смотрела с укором прямо ему в лицо, то он почувствовал, что это уже не та прежняя покорная и послушная жена, а новый и, быть может, злой враг его. Казалось, каждую минуту княгиня вызовет его прямо и твердо на объяснение и на окончательное решение вопроса, уяснить их отношения для того, чтобы положить им конец». И действительно это было так. С той минуты, что княгиня не нашла в этом доме дорогого образа, в котором сосредотачивалась вся ее жизнь, она чувствовала себя готовую на в с ё чтобы увидеть Хорвата, услышать его. Это время, полное неизвестности о том, где живет он, казалось, устроило ее чувство к нему, и глубокое и ясное чувство перешло теперь в жгучую страсть, от которой изнывала и сгорала она и день и ночь. Ее душевное состояние, конечно, не было естественно. В такие минуты страстная женская натура способна не только на проступки, но даже на преступления, которые наводят ужас. Как бы ни представляла ей ее раздраженная и, быть может, болезненная фантазия ее ближайшее будущее, ее собственные поступки Она находила в себе силу на все, и то, что несколько недель назад казалось ей безумным и позорным, теперь вдруг казалось ей не только е ё правом, но даже ее обязанностью, ее святым долгом относительно любимого и любящего ее человека. Известие, полученное ею, наконец, об образе жизни Хорвата, окончательно привело ее разом чуть не к помешательству. Не только теперь она готова была на в с ё ради этого человека, но сердце ее, измученное и озлобленное, говорило ей «скорее, скорее». Она узнала случайно, что Хорват, прожив неделю в деревне у друга своего отца, вернулся в Москву, сошелся с кучкой самых разнохарактерных, разнородных и сомнительных личностей и стал членом небольшого кружка отчаянных кутил – которых благодушное московское общество боялось как грозы. Но, конечно, все-таки принимала и допускала в свой кружок. Большая часть молодежи этой шайки душегубов, как говорили старые барыни, были военные. Большая часть были дворяне, и хотя не коренные москвичи, но имевшие кое-какую родню в Москве. Главное занятие этого кружка – Были карты, азартные игры, буйные попойки по всем известным трактирам, затем в летнее и осеннее время охота и, наконец, от времени до времени огромные скандалы в какой-нибудь мирной семье, где, если не героями, то помощниками и участниками являлись всегда члены этого кружка. За время болезни княгини, жена одного из высших членов администрации – которую она видела несколько раз, обратила на себя внимание всей Москвы. Она бежала от мужа с одним польским графом, чуть не конаводом этого кружка, и при этом даже увезла все деньги мужа, то есть обокрала его вместе с любовником. Хорват, очевидно, по всем слухам и телом и душой принадлежал этому кружку. И когда польский граф ускакал с возлюбленную в Варшаву, Он занял его место и руководил всеми безумными выходками и всеми оргиями этого кружка. Вскоре княгиня завела шпиона, выбрав из своих людей умного и расторопного малого, который, сдружась с денщиком Хорвата, мог всякий день передавать ей малейшие подробности об образе жизни Хорвата. Каждый раз, что в его докладах появлялись намеки на какую бы то ни было женщину, к н я г и н е чувствовала острую боль в сердце, как если бы каждый раз вонзали ей острый нож. И вот она уже решилась однажды на отчаянный гибельный шаг, когда неожиданный приезд ее отца и неожиданное несчастье изменили на время ее душевное настроение.